Глава 16. Перемены. Эпизод 1. Расп. Был и другой уровень, еще глубже, Вот, пребывая Прибывая в плену, Распу потребовались часы, чтобы заметить, что Ванзин во время своих визитов не всегда уходил в одном и том же направлении. Когда на Распа впервые надели оковы, Ванзин ушел влево, чтобы заняться своей таинственной угрозой Талоси. Но все чаще он уходил вправо. Избиения, удары хлыстом и нечто хуже возобновлялись, стоило барону вернуться, поэтому увидеть, куда тут уходит, было сложно. Но однажды, в своевременную паузу, когда мучитель занес свою руку для очередного удара, Расп увидел, что Ванзин спускается в глубины теней справа. В те моменты, когда боль утихала настолько, чтобы можно было думать, Расп размышлял о том, что было там внизу. Чем бы ни занимался Ванзин, это оставляло на нем видимый эффект. Его визиты были нерегулярными, но частыми. Он хотел поговорить. Казалось, он был также прикован к необходимости издеваться над Распом, как сам лорд-комиссар был прикован к креслу. Он разглагольствовал, он насмехался. Иногда его уверенности давала трещины, и странный гнев и отчаяние просачивались наружу. Расп надеялся, что это означало то, что война шла против баронов. Даже если это и было так, это не объясняло того, что он наблюдал в ванзине. Каждый раз, когда тот возвращался с нижнего уровня, он разлагался. Тело Распа разбивали на части. Один удар, один порез, одно касание каленого железа, один шок за раз. Его нос и скулы были сломаны, он не мог видеть затекшим правым глазом, на левой руке не осталось ногтей, ребра шевелились при каждом вдохе, многие из его суставов были выбиты, вправлены обратно и выбиты снова. Тепло собственной крови, покрывавшей его лицо и грудь, стекавшей на конечности, практически утешало. Он больше не воспринимал свою физическую сущность как нечто целое. Это была коллекция отдельных агоний. И все же он мог достаточно видеть сквозь завесу боли, чтобы быть в ужасе отменявшейся внешности Ванзина. Распад был быстрым. Барона почти нельзя было узнать. Словно культурный, утонченный образ здравомыслия, который он представил в преддверии войны, был искусственно сохраняемой оболочкой. Теперь же долго сдерживаемое гниение брало свое. Некоторые перемены казались нанесенными его же руками. На лице виднелись порезы, рассечения ножом, яростные и сложные. Он обрел наголо голову, и порезы покрывали весь череп. Это были очертания рун, но вместе с тем нечто более великое и куда более токсичное. Они выходили за пределы мерзкого языка, за пределы любого представления. Они не просто несли жуткое значение. Это был результат прямого контакта с тем, что они означали. Под шрамами его кожа меняла цвет. Это была белизна древней смерти, испещренная желтизной плохих зубов, зелень гниющих грехов. Он сменил униформу своего дома на мантию. Следы ливреи дома ванзин еще виднелись, как и эхо других благородных семей мистрали. Они были сплетены вместе в жилу символизма, в которой доминировали повторяющиеся изображение извилистой эмблемы, которая, казалось, была и слезой, и лезвием. Каждый раз, когда он появлялся, мантия менялась. Его одежды тоже гнили, невзирая на дороговизну материала. Они не рвались, не сморщивались, но будто сворачивались, подобно молоку. Цвета темнели, тускнели. Иногда, когда ванзин жестикулировал, рукава не взметались вверх, как должны были, будто бы плоти ткань сливались вместе». Ванзин обрушивал на Распо оскорбления и проклятия, он богохульствовал, высмеивал усилия имперской гвардии, но вместе с тем льстил, приводил аргументы, проповедовал. Продолжал делать паузы после вопросов, явно ожидая момента, когда Расп наконец-то сдастся и скажет «да» духовному поражению. «Какое тебе дело?» — наконец сказал Расп. Говорить было тяжело. Не хватало нескольких зубов, а язык был обожжен и проткнут. «Чего ты надеешься со мной добиться?» «Надеюсь?» – переспросил Ванзин, откровенно удивленный. «В этом нет надежды, Семён. Надежда запрещена. Надежда мертва. Здесь истина, и ты ее примешь». «Зачем?» «Потому что я принял!» Крик обнажил бездну боли, но не сожаление. Расп промолчал. Неужели Ванзина настолько поглотила его собственное эго? Он думал, что сможет принять свое проклятие, если утащит с собой на дно Распа. Банальность и тщетность попытки поражали. «Убей меня сейчас, заблудший идиот!» – произнес Расп. «Только тратишь мое и свое время!» Внимание Ванзина внезапно приковало пространство позади Распа. «Нет!» – сказал он потускневшим голосом. Барон склонил голову, продолжая смотреть. Затем последовал кивок. «Твоя судьба!» — сказал он. Продолжил кивать, соглашаясь с невидимым собеседником. «Тебе нужно кое с кем встретиться!» Кровь больше не согревала Распа. Холод, беспощадный и целеустремленный, пополз от сердца кончиком пальцев. Он не понимал, о чем говорил Ванзин, но то, что он слышал в этом мертвом голосе, было не убеждением или верой, а простым фактом. «Ты ничего не знаешь о моей судьбе», – прошептал он. К его собственному удивлению, это отрицание слишком сильно напоминало мольбу. Ванзин моргнул несколько раз, его веки превратились в мутные крылья насекомого. Он взглянул на Распа, и его взгляд прояснился снова. «Ты что-то сказал?» «Не ты мне будешь говорить о моей судьбе!» Ванзин нахмурился. «А зачем мне это? Решать не мне!» Прежде чем раз ответил, к ним присоединилась еще одна фигура. Баронесса элеттаготе носила мантию, похожую на ту, что была у Ванзина. Тоже зараженную. Женщина тоже обрела голову. Она была самой пожилой из знати и передвигалась с тростью. Казалось, будто та росла из ее ладони. Это было самым темным слиянием кости и окаменевшей змеи. Она поднялась на помост, но ждала чуть поодаль, пока Ванзин обратится к ней. Казалось, другие аристократы учли ошибку Лома и знали свое место. «Что еще?» – спросил Ванзин, не поворачиваясь к ней. «Толоса потеряна». «Хорошо, мы можем...» «Для нас», – поправила себя Анна. Тогда Ванзин повернулся к ней. «Окончательно?» «Да, наши силы уничтожены». Ванзин был удивлен, но не вышел из себя. «Как?» – спросил он, затем взмахнул рукой. «Не имеет значения. Это не важно». Это отсутствие гнева взволновало распы. Огонек триумфа, зажегшийся в его груди, затрепетал. Ванзин снова повернулся к нему. «Снимите с него цепи!» – приказал он палачам. Барон улыбнулся. Из-за глубоких порезов на губах его рот странно отвис. Оковы спали. Раз поподняли на ноги. Он уже не мог стоять без помощи. «Думаешь, это что-то меняет?» — все еще улыбаясь, спросил Ванзин. «Думаешь, случилось нечто важное? Ошибаешься». Улыбка стала еще шире и еще хуже. Это была проказа радости. «Но кое-что важное вот-вот произойдет. Сам посмотри». Они надели ему повязку на глаза и стащили с помоста. Его снова проволокли через шумное пространство каратары, наверх по лестнице, вниз по коридорам, сквозь вонь и холод скверны. Затем открылась дверь, и он почувствовал ветер на лице. Ванзин снял повязку. Они стояли на маленьком балконе, выступавшем из башни. Внизу располагался закрытый двор. Его занимал один единственный снаряд и пусковой механизм. «Ты знаешь, что это?» спросил барон. Расп смотрел, не отрывая глаз. Надежда, что он так пестовал, была раздавлена. Ракета была огромной, и ее произвели не на Мистрале. Расп знал, что у планеты не было стандартной шаблонной конструкции для этого оружия. Должно быть, ее заполучили путем кражи или через черный рынок такого масштаба, что он и представлять не хотел, и чье влияние распространялось далеко за пределы мистрали пусковая установка не была транспортным средством, как предполагалось. Она была самодельной, созданной для одного места и для одной цели. Культисты сновали по механизму. Работы еще не закончились. Ракета могла не взлететь. Но если Ванзин показывал ему это, должно быть, работы уже подходили к концу. Расп понял оптимистичную реакцию Ванзина на поражение в Талусе. «Возможно, барон всегда надеялся, что настанет необходимость запуска ракеты. А может быть, это и не было вопросом надежды или случайностей. Быть может, он всегда планировал совершить это преступление». «Ты знаешь, что это?» — настаивал Ванзин. «Да». Расп едва услышал собственный голос, разбитый шепот, унесенный ударами ветра. «Назови!» — и Расп назвал. Выговорил два слова и услышал звук собственного отчаяния. «Смертельный удар!» – произнес он. Эпизод второй. Ярик. На улицах Толосы, на большой площади перед дворцом, праздновали люди. Они умирали тысячами, уничтожены целые жилые кварталы. На каждой улице еще дымились шрамы от бомбардировки. Не было числа еще живым жертвам, погребенным под развалинами зданий. И пока работали спасатели, люди танцевали. Взрыв благодарности был на порядке выше того, что Вангенхайм смог вызвать для своего праздника. Если ему удастся обустроить события так, что якобы благодаря ему кончилась осада, жители Толосы будут принадлежать ему вечно. Но его не было видно в течение всего конфликта. Горожане знали о двух силах на своих улицах силовиках и имперской гвардии эклезиархии не было и теперь было празднество и вся благодарность текла прямиком императору как и положено в палате совета настроение было совсем иным мы знали что война не окончена мы выиграли битву и шанс сдать бой врагу обстановка изменилась сестры битвы решили встать на нашу сторону эта перспектива напугала вангенхайма как вы можете уйти Возмущался он. Кардинал все еще восседал на своем возвышенном троне. Он все еще жил иллюзией, что кому-то из нас было дело до его нутья. Теперь мы все были свободны от его гнета. Сатена почтила его ответом. Я подозревал, что это было последнее одолжение, какое она могла для него сделать. Демоническое влияние должно быть выжжено с имперской земли. Теперь у нас есть шанс нанести врагу удар наш долг ясен. Но! «Как и моя совесть». И она повернулась к кардиналу спиной. Всю оставшуюся часть конференции мы игнорировали его. Он стал не более чем раздражителем на заднем плане. Его время прошло. Он мог править Толосой, как желал и как мог. Наши интересы теперь лежали за пределами города. У нас был импульс, но нам нужно было знать, куда ударить. «У Ванзина крупное владение», — сказал Краус. Многочисленные поместья, десятки мануфактурных концернов, есть несколько укрепленных мест, некоторые из них стратегически расположены по отношению к мануфактории. Касаемо «Каратар», — произнесла Веркер, — «он будет в Каратаре». На совещание стюарда пригласили по моему предложению. «Похоже, она все о нас знает», — сказал я Гранаху. «И кое-что мы можем узнать от нее». Он не спорил. «Я уверен, что заикающееся возмущение кардинала по поводу ее присутствия помогло укрепить мой аргумент». «Почему там?» – спросил Гранах. «Место находится вблизи от города, но, что более важно, там вонзины заседали всегда. Если они там, то никому не удастся их оттуда выкурить». «Тогда мы свершим историю», – ответил Гранах. «Выдавим труса из его укрытия или обрушим его ему же на уши». Веркар кивнула, но выражение ее лица было озадаченным, скептическим. Сетена пристально за ней наблюдала. «С вашей помощью, конечно», — добавила она. Веселье Веркар несколько поубавилось, когда она встретилась взглядом с сестрой Супериор. «Конечно», — повторила она. Часом позже мы собрались за стенами Талусы. Полк был лишь частью того, что было, когда мы совершили высадку на мистраль. Но мы все еще были молотом императора, и нам предстояло сокрушить врага. Мы нанесли ему смертельный удар. В тот наполненный дымом полдень, на истерзанном поле боя, никто из нас не сомневался в исходе войны. Однако видение войны было яблоком раздора. Сестер битвы не устраивала идея, чтобы во главе компании шли мартисианцы и чтобы вел гранах. Сераф и я стояли в стороне вместе с капитаном Солтерном и ветераном-сержантом Шранкер с приказом помалкивать, пока Гранах спорил с Сатена. «Впереди много опасностей, полковник», — говорила она. «Тех, которым вы не в силах противостоять. Это вопросы за пределами обычной веры». «Вы сомневаетесь в моей вере?» — возмутился Гранах. «Или в вере моих солдат?» «В том, что она обладает требуемой силой?» да, — да, ответила она. Я выдохнул, скрипя зубами, в необходимом усилии оставаться на месте. «Между прочим, это твой косяк», – прошептал Сыров. Я посмотрел на него, в какой-то степени благодарный за отвлечение. «Чего?» «Я про твою операцию», – пожал плечами Сыров. «А что не так?» «Слишком блестяще, Сэп, и она знает, что идея была твоя, а не полковника. То есть я каким-то образом подорвал его авторитет? Для тех, кто хочет найти в нем недостатки, да?» Я хотел было начать спорить насчет нелогичности его заявления, но после обдумал это снова. «И снова политика, даже сейчас», — добавил Сыров. «Нет», — отозвался я, — «здесь вопрос не только в политике». Перед глазами встал бой в глубинах дворца. Сыров не знал, он не видел того, что видел я. Для него демоны все еще существовали в виде абстракции. «Они действительно думают, что у нас не хватит сил. А разве не так?» Я колебался. Тот факт, что у адепта Сароритас была некая основа рассматривать имперскую гвардию как кучку слабаков, не облегчило принятие их точки зрения. «Посмотрим», — ответил я. Взволнованный шепот за моей спиной. Я обернулся. Подошел Кортнер. Он говорил с Солтерном, но смотрел на меня. «В чем дело?» — спросил я. «Рядовой Бесснер, сказал он. «С ним что-то происходит». «Что вы имеете в виду?» Солтерн пребывал в замешательстве. «Где?» – спросил я, чувствуя, как меня охватывает предчувствие. Он побежал впереди. Солтер не отставал. Среди рядов вокруг Бетснера собрались свидетели. Он упал им на руки и колени. Его трясло с такой силой, что я опасался за его позвоночник. Его зубы были стиснуты так, что их едва ли можно было разжать. Он задыхался, и пока я продирался через ряды озадаченных бойцов, то думал, что слышу его попытки выговорить слова. Я опустился перед ним на колени. Он вцепился в мою шинель. Хватка была мертвой. Лицо его посерело и блестело от пота. Рот кривился». Внутри него было напряжение, и оно пыталось разорвать его на части. «В чем дело, солдат?» — спросил я. «Огонь!» — выдавил он. Судорожный вздох. «Уходите!» Это слово было мольбой. Выпучив глаза, он сказал. «Сейчас!» Это тоже была просьба и всепоглощающий ужас. «Мы уйдем!» — сказал я ему, и этого заверения было достаточно. Он рухнул, все еще трясясь, но больше не боролся. Он исполнил свой долг и теперь переживал припадок. Я встал и повернулся к Солтерну. У меня не было прав ему приказывать, но я сказал, что нужно было делать. «Нужно уходить», — сказал я. «Немедленно!» Он кивнул и, пока я бежал к Гранаху, уже поднимал роту. Полковники Сатена все еще спорили, но прекратили, услышав, что бойцы зашевелились. «Полковник», — сказал я. «Если не выдвинемся сейчас, не уйдем уже никогда». «Что случилось?» – спросила Сетена. «Пока не случилось». Я надеялся, что она не станет спрашивать дальше. Вокруг Бетсонера собирались вопросы, которых я больше не мог избегать. Но тогда было не время. Сетена отвернулась от нас и дава сестрам приказ выдвигаться. Для Гранаха этого было достаточно». Он окинул меня жестким взглядом, но отдал приказ, и полки пришли в движение. Эпизод 3. Вангенхайм Он приказал открыть двери часовни Маджорис для всех. Люди пребывали на взводе, и он должен был оседовать эту энергию. Самые мощные военные рычаги давления покидали Талосу, и Вангенхайму нужно было использовать оставшиеся в распоряжении ресурсы с умом. Стать частью празднества было первым шагом, вторым должна была стать демонстрация того, что он все еще был у руля, и для этого он объявил о мессе Великой Победы. Пришло множество людей, толпы выходили из часовни и проходили через залы дворца к главному выходу. Сцена была слишком большим подарком, чтобы быть случайностью. То была воля императора. Население в конце концов пришло, чтобы увидеть его, и он использовал эту возможность. Он разделил мессу на две части, начав с той, что он описал как благословение большой толпы в часовне Маджорис. После он перешел на балкон над главным выходом из дворца. Там он прочел проповедь, вокскастеры со стен разнесли его голос на динамики по всему городу. Площадь все еще несла на себе шрамы и кровавые пятна после резни, но это было ничто по сравнению с разрушениями города. Под ним находились тысячи тысяч, толпившиеся еще сильнее, чем в ночь праздника. Их радость была безудержной, их энтузиазм выходил за пределы того, что он мог когда-либо достичь. Они пришли помолиться, а он был их кардиналом, и теперь люди принадлежали ему сильнее, чем когда-либо. Их восторг принадлежал ему. Город принадлежал ему. Во время своей речи он упивался иронией своего триумфа. В конце концов, бароны сыграли отведенную им роль и сделали это со большей силой, чем он когда-либо смел надеяться. Он подвел службу к концу и задумался о мести. Бароны в скором времени будут уничтожены. Они больше не были его проблемой. Он изначально не считал их верными. Предательство тех, кому он мог доверять, было другим вопросом и обеспечивало иной сорт наказания. Веркар предала столетие традиции. Ее время вышло, а замена извлечена. Это дело было простым, куда сложнее все обстояло с Сетеной. Сестры Ордена Пронзающего Шипа подвели его и, соответственно, эклезиархию в момент величайшей нужды. Их всех осудят, но решения принадлежали Сетеной. Он полагал, что требовалась долгая, медленная, мучительная опала. Он улыбнулся этой идее. Кардинал позволил перспективе возмездия наполнить его блаженством, когда он закончил мессу. Он развел руки, чтобы обнять толпу, а его херувим радостно запел. Люди обняли его в ответ с ревом благодарности и триумфа. Гул нарастал, все громче и громче, волна за волной. Он стоял, разведя руки с откинутой головой, и ощущал новую вершину власти. Он увидел вспышку огня, пронзившую облака, и на мгновение щелото физическим проявлением своей воли. Но затем он осознал абсурдность этой фантазии. Реальность пламени поразила его. И начались секунды ужаса. Они превратились в вечность, в течение которой у него было все необходимое время, чтобы осознать грядущее. Понять, что это была ядерная боеголовка, от которой нельзя было ни убежать, ни спрятаться. Внизу люди смотрели на него, они не видели того, что надвигалось. Они праздновали, и их счастье было горькой иронией в его ушах. Вся его слава, вся его сила, все планы ускользали от него, будто песок сквозь пальцы. И хотя секунды тянулись в вечность, все же ему не было даровано смутное утешение в виде слез до того, как вспыхнул огонь. Эпизод четвертый. Ерик. До гор мы добрались со скоростью марш-броска. Они были нашей целью. Я не знал, могли ли они стать нам укрытием. Я не знал навстречу чему или от чего мы убегали. Не знал, было ли одного моего слова достаточно, чтобы убедить Гранаха действовать так быстро. Но Сатена восприняла меня всерьез, и это было достаточным подтверждением. Полки двигались быстро и целеустремленно. Со спешкой, которую никто из нас не понимал, мы отошли от Толосы на несколько километров. А затем боеголовка издала невообразимый вой. Я взглянул вверх. Ее след на небосводе был подобен ранее от меча. Я знал, что это было. Я знал, что это было образом кошмара Бетснера. Мне пришлось подавить порыв, побежать вслепую. Рациональная часть меня знала то, чего не знал мой внутренний зверь. Любое действие не будет иметь значения. За исключением «Будь символом». Мой ум пришел к этому выводу за долю секунды. В оставшееся мгновение я остановился, развернулся и, выпрямившись, смотрел на Талусу. Непреклонным, подумал я, непреклонным, непреклонным, не Грянул смертельный удар. В момент столкновения я прикрыл глаза. Вспышка все равно ослепляла. Я посмотрел снова, чтобы увидеть, как дневной свет стал ничтожным подобием убийственного сияния с детонированной плазмы. Огненный шар рос, яростно бурлил, чтобы поглотить Талусу. Я заставил себя смотреть, заставил понять полный ужас того, что видел. Город оказался в самом сердце звезды. По каждой улице неслось раскаленное свечение. Оно пожирало все. Некоторые здания исчезли. Другие, что лежали чуть дальше от эпицентра взрыва, рушились. Уничтожено было все. Толоса была выжжена с лица стрели. Огненный шар продолжал разрастаться. Он вышел за стены города. На нас надвигался прилив огня. Гордился ли я своими трудами, когда взорвался поезд? То событие было жалким и незначительным по сравнению с этим. Ударная волна дошла до нас. Я не смог удержаться на ногах, когда она налетела. Меня повалило на землю. Сила прошла по полкам, будто коса по колосьям пшеницы. Нас придавило. Сетена сумела устоять, отказавшись в своей вере и воле преклонить колени перед чем-то, кроме императора. Но затем и ее подняла в воздух и швырнула на землю. Потом налетел ветер, пришел жар, этапы, знакомые с предыдущей ночи, но в тысячи раз сильнее. «Я заставил себя встать. Я не стану стоять на коленях перед ударом врага». Я склонился под пронизывающим ветром, смотрел на зрелище совершенного уничтожения, смотрел на пламя, достигшее облаков. Пришел великий гром, и когда он затих, огненный шар уступил место облаку дыма и пыли, чей образ гриба запустил атевистическое отчаяние. Это был образ конца всего, и я смотрел на это, я заставил себя понять все последствия этой необъятности. Это сделал Ванзин, это было в его силах, это была мера нашего врага. Мы легко могли быть там. Из всех окружавших меня ужасов, больше всех пугал тот, что не случился. Полки выжили, и их выживание попахивало капризным везением. Если бы это откровение не пришло Бетснеру, если бы к нему не прислушались, если бы убили на поезде прошлой ночью, если бы Сетена ко мне не прислушалась, если, если, если... Я хотел указать на решение, которое последовало за цепочкой логики и доказательств, и сказать, что именно здесь, в этот момент, именно здесь было то, что нас спасло. Но было лишь симптом одного рядового, симптом, объяснение которого станет открытой дверью в иную форму тьмы. Ни для кого из нас не было ни одной причины оставаться в живых. Никакая стратегия или восприимчивость не пришли нам на помощь, только шанс. Только и пришел ответ, как должно быть с самого начала, если бы я не был слаб. «Император защищает!» — крикнул я, обновленный в своей силе и вере. Лишь солдаты поблизости могли слышать меня, но я говорил с уверенностью, что мои слова дойдут до всех, а потому, что они были простой истиной. Справа от себя я заметил стоявшую Тенна, и ее присутствие было таким выразительным, что я задумался, действительно ли я видел ее падение. Она смотрела на меня. Я знал, что она не могла разобрать того, что я сказал. Я знал, что это не имело значения. «Посмотрите на то, что сделал враг!» Продолжал я. «Смотрите и не чувствуйте страха. Чувствуйте ненависть. Чувствуйте жажду мести. Питайте огонь, которым вы сожжете еретиков. Толоса уничтожена. Вы можете подумать, будто все, за что мы сражались и проливали кровь последние несколько дней, потеряно. Это не так. Мы сражаемся не за землю, не за дома, не за город и даже не за миллионы живших там. Да, даже не за них. Мы сражаемся за нашего императора». «Мы сражаемся за наше кредо. Оно больше, чем любой из нас, и какое еще нужно нам доказательство неизбежности его победы, как не то, что мы еще живы? Враг рассчитывал уничтожить нас величайшим из своих орудий, и он потерпел неудачу. Так пойдем же дальше с нашей целью, заново выкованной в этой печи. Мы острие кредо, и настало время неверным вкусить нашей стали». Никто не ликовал, как и должно было быть. Ванзин нанес нам тяжелый удар, но, несмотря на размах его преступления, с военной точки зрения это не имело значения. Нет, это неправда. Уничтожение Талосы имело огромное значение. Я видел это в глазах бойцов, когда закончил говорить. Нам больше нечего было защищать на Мистрале, кроме самого имперского креда. Теперь Ванзину предстояло узнать, насколько опасными он нас сделал.